Глава 22. Империя Оствер. Грас Анха. 12 июля 1408 года. Император вернул меня в столицу из-за своего великого предка. Выполняя приказ и работая с архивами, которые находились в распоряжении имперской тайной стражи, мой родственник Ангус Коин обнаружил новую методику по воскрешению богов. Он не знал всей подноготной, зачем, почему и кому именно они понадобились. Дядя просто выполнял поставленную задачу, выдал результат и, недолго думая, в мое отсутствие, следуя инструкциям, отправил материалы в храм Иллира-Анха. А спустя несколько часов во дворце императора появился полубог и потребовал от потомка немедленного вторжения на материк Кафарта, ибо ему срочно понадобилось яйцо дракона. Я представляю себе реакцию Марка. Он находился в превосходно охраняемом дворце, в своих покоях, вместе с любимой женщиной и укачивал сына. В его душе царил покой, и он был счастлив, отдыхал от забот душой и телом. Но совершенно неожиданно рядом возникает великий предок и требует, не просит и не предлагает, а именно требует направить остатки имперского флота и лучшие войска через океан на заселенный врагами материк. Конечно, император своего далекого предка ценил, уважал, любил и даже поклонялся ему. Но кому такое понравится? Амарк не просто человек, а правитель крупнейшей мировой державы, самовластный государь, между прочим. И в первую очередь он обязан думать о благе империи, о народе и благополучном исходе войны. Поэтому император ответил полубогу, что сейчас подобная операция просто невозможна. Для начала необходимо завершить войну на местире и замирить республику Кауш, а только потом думать о высадке на Кафарту. Однако и для которого воскрешение возлюбленной каманио стало идеей фикс, такой ответ не устроил. Поэтому он попытался надавить на Марка, а тот уперся, и родственники слегка повздорили. Я появился вовремя. Прибыл во дворец как раз к следующей встрече двух Анха и, разумеется, встал на сторону императора. А учителя это не обрадовало, и он едва не расценил мой поступок как предательство. «Вот как так? Паладин Каманио, граф Урквар-Тройха не торопится оживить свою богиню. Он этого не понимал, а я признаю, что не являюсь идеальным паладином и считаю, что интересы государства на данном этапе важнее запросов Эллира». В конце концов, все мы успокоились, и равновесие было восстановлено, после чего Иллир дал нам, императору и мне, полный расклад по методике оживления богини. Как известно, на материке Кафарта проживают две расы – Манкари и Душихи Малаи. Они – порождение бога-метаморфа Сиву Уша, и появились в нашем мире одновременно с драконами, что немаловажно огромные бронированные монстры, которые способны летать и пыхать огнем, а помимо того имели пытливый разум и были способны использовать магию. Создание иных богов гораздо более древних, чем кама или сиву -Уш. Но старые боги ушли, а драконы, по крайней мере большая часть их племени, остались и нашли себе нового покровителя в лице Сиву-Уша. И хотя нам неизвестно, чем разумные летающие рептилии расплатились с метаморфом за покровительство, однако ясно и понятно, что он ими дорожил и воспринимал как верных союзников федератов. Краснокожие манкари и подземные существа души Хималаи изначально создавались для обслуживания драконов, Первые обеспечивали их потребности на поверхности и разводили скот, а вторые добывали ценные минералы и занимались строительством. И так продолжалось до тех пор, пока разумные рептилии не стали умирать. Они не прижились в мире Каманио, быстро выродились и исчезли с лица планеты, а Манкари и души Хималайи оказались предоставлены сами себе. Со временем отношения между расами материка, кафарта, испортились. Манкари приняли нового бога, и среди них появились демонические посланцы неназываемого. А подземники, которые, к слову, хранили яйца первородных драконов, по-прежнему поклонялись сиву ушу. И в данный момент между ними, насколько мы знали, шла война на уничтожение, и пока побеждали краснокожие. Так вот, Для воскрешения Кама-Нио необходимы яйца драконов. Согласно древней записи, над ними можно провести сложный ритуал, который на некоторое время на определенном пространстве изменит реальность и для восстановления богини хватит сил одного Иллира анха Причем это не голословное утверждение и недогадки, а научная теория, которая подтверждена математическими и физическими расчетами. Естественно, мы с Марком далеки от высшей математики и физики. Но Элир полубог. Он много знал и умел. Посетил сотни миров и освоил тысячи профессий. И если великий основатель нашей империи поверил в данную методику, значит, он имел на это основание. А мы, в свою очередь, доверились ему. Ну и что дальше? На своем материке Манкари очень сильны. Настолько, что Элир не мог просто так взять и добраться туда при помощи своего индивидуального телепорта. Да и если он там окажется, вероятность его моментального обнаружения очень высока. И как следствие, этого полубога окружат демоны и чародеи краснокожих, которые смогут отрезать ему путь к отступлению и прикончить. Поэтому оставался только один вариант – высадка десанта, который от океанского побережья пробьет дорогу к ближайшему горному хребту под контролем подземных жителей. К слову, это Приойские горы, и от океана до них больше 200 миль. А когда имперские войска и маги доберутся до владений души Хималаев, Придется еще спуститься вниз, разгромить подземников, отыскать драгоценные яйца и с боем пробиться обратно к океану. Каково? План самоубийственный. Особенно с учетом того, что воинов и магов в Империи Остверов по сравнению с предвоенным периодом оставалось мало. А еще у нас слабый флот. И даже помощь нанхасов, ламий и жрецов не может гарантировать благополучный исход операции. Проблему обсуждали долго, более трех часов. В конце концов, мы не враги и не конкуренты, у нас общие цели. Основная – благополучие империи и народа Остверов. А воскрешение богини – составная часть этого, ибо без ее поддержки и покровительства династия Анха, вероятнее всего, прекратит свое существование, и мощнейшее государство нашего мира будет разворовано на куски чужими, и чуждыми богами. Это в лучшем случае, при условии, что после восстановления устойчивой связи с Дольним миром за Остверов будут заступаться Ерин Воин, Самур Пахарь, Бойро Целительница и другие боги, которые находились в союзе с камо и покровительствовали Оствером. Вот только надежда на это зыбкая и вариант, при котором нас полностью уничтожат и сотруд с лица планеты, казался более вероятным. Даже я, при всем своем нежелании вмешиваться в дела сверхсуществ, понимал, что так и есть. И хотя каждый видел путь к достижению цели по-своему, мы сходились в едином мнении, что богиню необходимо оживить, и чем раньше это произойдет, тем лучше. Поэтому приходилось спорить, искать компромисс, который всех устроит, и он был найден. Решение было принято экспедиция на материк Кафарта состоится. Но подготовка к дальнему походу начнется не раньше, чем генерал Йорген Вес окончательно принудит к миру республику Кауш, а генерал Фар и герцог Каяс при помощи Латара и Вриго уничтожат королевство Ассир. И только после этого, устранив главных внешних противников, начнется планирование рейда в земли краснокожих Дари и рогатых душихи Малаев. Сколько времени на это понадобится? Месяц, два или три? Неизвестно. Однако мы, император и я, обозначили перед Илиром Анха готовность оказывать ему всемерное содействие, но дали понять, что его помощь пригодилась бы на фронтах. А то ведь непонятно, чем он занимается. И если полубог соизволит выдвинуться на поле боя, где ради общей победы применит хотя бы часть своих сил, это обязательно приблизит сроки формирования экспедиционного корпуса для отправки на материк Кафарта. Элир Анха наши мотивы понимал и осознавал, что без помощи смертных он ничего не добьется. Так что унял свою гордыню и с доводами императора согласился. После чего сообщил, что поможет добить врагов и вскоре окажется в Ассире, а затем оставил нас, вызвал телепорт, шагнул в него и исчез. Мы с императором остались одни, и Марк, усмехнувшись, спросил. «Как думаешь, Урквард, куда он сейчас отправился?» Я слегка пожал плечами и ответил. «Не могу знать, но предполагаю, что в свой храм собирать паладинов». «Наверное, это так». А ты не в курсе, чем он занимался последнее время? Искал способы оживить богиню и медитировал перед ее алтарем. Не только. Император покачал головой. Эти слова были сказаны таким тоном, словно Марк Анха в чем-то сомневался или был сильно озадачен. Поэтому я напрягся и поинтересовался. Есть что-то, о чем я должен знать? Пожалуй, да. Государь покинул кресло, и я последовал его примеру, ибо нельзя сидеть, когда правитель твоего государства стоит. Марк приблизился к окну, которое выходило в сад, и я замер рядом. Он молчал, а я его не торопил. И наконец император нарушил тишину. По моему заданию, Тракоер и его люди провели небольшое расследование. Они следили за паладинами Элира и действовали в тайне от тебя. Я хотел знать, чем именно занимаются последователи полубога. Узнал кое-что интересное, и это заставило меня крепко призадуматься. Паладины ищут людей с определенной наследственностью. Точнее, девочек в возрасте от года до трех лет. Они носятся по всей империи и при помощи артефактов, которые им предоставил Эллир, проверяют их, а затем вызывают Эллира. «Ты знаешь об этом?» «Да, я получал донесения о перемещениях паладинов, но хода им не давал. У меня нет лишних людей, чтобы следить за ними. Тем более за воинами моего учителя и твоего предка. Если не доверять Элиру, кто вообще достоин доверия...» «Верно», — император небрежно взмахнул рукой. «Это не в претензии тебе, как начальнику ИТС». «Тогда в чем дело?» Я могу узнать, что задумал Иллир? Ты можешь. Марк поморщился и добавил. Полубог ищет носителя для богини, тело, которое станет сосудом для ее разума и души. Ну и что с того? Это же дети, Уркварт. Неужели ты не понимаешь, что когда настанет срок оживлять каманио нио полубог прикажет паладинам забрать этих девочек из семей, а затем сознание одной из них будет уничтожено? Я все понимаю, государь, но за моей спиной горы трупов и реки крови. За твоей, кстати, тоже. Мы видели войну, как она есть. Кровь и грязь, слезы и горе. Нам приходилось отдавать приказы людям, которые шли на смерть, а у них дома оставались жены, дети, братья, сестры, отцы и матери. Любой моралист назовет нас убийцами, и со своей точки зрения он будет прав. Вот и зачем задумываться о какой-то девочке, когда на кону миллионы жизней? Тебя действительно волнует ее судьба? Как ни странно, но волнует. «И ты попытаешься помешать Илиру? «Нет». Он поджал губы и отрицательно покачал головой. «В таком случае, государь, как твой друг, как начальник ИТС и граф империи, я возьму этот грех на себя, а ты не забивай голову ненужными мыслями и прекрати рвать себе душу. «В провинциях империи, которые охвачены войной и мятежами, каждый день погибают десятки, а может быть, сотни таких девочек. И мы не в состоянии им помочь. А есть еще голод, болезни и работорговля. Разумеется, ты прав, Урквард», — согласился он со мной. «Однако мне все-таки не по себе». «Это пройдет». «Хорошо, если так». Еще около получаса мы обсуждали дела империи и битву на Колорийских полях. А потом я собрался оставить покой императора и уже направился к выходу, когда Марк остановил меня. «Урквард?» «Да, государь». Я обернулся и слегка наклонил голову. «Забыл сказать. Завтра я подпишу указ о том, что ты становишься герцогом». «Давно пора». Подумал я, улыбнулся и сказал, что был должен. Благодарю, государь, за Анха и империю.